Глава 55. Москва. Пятница. 10.05. Даршан вышел из переговорной комнаты. Он вернулся в индийский центр, чуть не опоздав на совещание, и теперь направлялся в свой кабинет. Утро было насыщенным. Легкое напряжение, оставшееся после разговора с Саблином, еще блуждало в теле, отчего хотелось спать. Выброс адреналина всегда так действовал. Но все позади. Его не задержали, не предъявили никаких обвинений и это было хорошо да и в конце концов зачем переживать он ничего не сделал подумаешь согласился забрать какую то статуэтку его уверили она не купленная на блошином рынке выжившим из опьяницы которого уже нет в живых плюс он сам видел как лиза мучается с этой статуэткой можно сказать он ей помогает сама бы она никогда не избавилась от этой вещицы жаль конечно статуэтки не оказалась в сейфе «Он не получит всю сумму, но аванс тоже неплох». Завернув за угол и поднявшись по лестнице, он вошел в свой кабинет. У его стола на гостевом стуле сидел посетитель. «Добрый день, Даршан!» Заместитель директора центра остановился в дверях. Он был неприятно удивлен. «Что вы здесь делаете?» Спросил, начиная нервничать и проходя к своему столу. «Как вы сюда попали? Кто вас пустил Посетитель усмехнулся. «Я хочу напомнить о нашей договоренности». «Я все помню», — резко ответил Даршан. «А мне кажется, нет. Вы были в полиции». «Я ничего такого там не сказал. Ничего такого, что могло бы вывести на вас», — продолжал Даршан недовольным тоном. «Боюсь это мне решать. Выведет ли ваша информация на меня или нет». «Не выведет. Расслабьтесь». Лицо посетителя было недовольным. Казалось, человек себя с трудом сдерживал. «Мой визит не визит вежливости. Это предупреждение. Первое. Но второго не будет». «А то что?» — со смешком поинтересовался Даршан, и получилось резко и нахально. Посетитель встал, молча подошел к двери и вышел. Даршан вздохнул. «Фигово. Может быть, стоит все рассказать Саблину?»